Пламя над Балканами. Считаю нужным обратиться назад, дабы читатель лучше проникся недавней бедой Белграда, вынесшего первый удар австро-германской коалиции, когда в Петербурге растерянные дипломаты ещё надеялись на мирное разрешение июльского кризиса. Славным многолетним опытом по уничтожению мух император Франц Иосиф заранее обложил Белград пушками,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 Для кого-нибудь она и была захватнической, империалистической, но только не для южных славян, и сербы все как один человек встали под дружью в едином порыве. Не было кварталов в Белграде, даже самого нищенского, куда бы старый и добрый монарх не швырял свои бомбы. Из католических храмов Словении и Хорватии долетали голоса епископов, возсылавших молитвы, чтобы кара Господня постигла всех сербов без исключения. Господи, уничтожь эту нацию убийц и насильников, а мы волю твою твой пошлём всех сербов на виселицы. Как бы отвечая своим убийцам, сербы и старым лад провозглашали в храмах свои молитвы. Чужого не хотим Своего не отдадим, верую во единого бога Руса, который победит Шваба и Прусса. Венский генерал-патеорик форсировал Дрину и Саву. Правительство Пашича перебралось в Ниж, а командование сербской армии в Крагуевоц, поближе к арсеналам, в которых царила зловещая пустота. Воевода Радомир Путник признавал «Поклон России». Сама нуждаясь в оружии, она отдала нам полтораста тысяч винтовок, но от них уже ничего не осталось, а на каждое орудие имеем не более ста выстрелов в резерве. Что там чудо на Марне, если сербы устроили чудо на Дрине? Они так ударили по захватчикам, что патиорик бежал, а сербские солдаты вошли в пределы монархии Габсбургов, осыпаемые цветами своих сородичей».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 Завалил его склады в Цетенье солдатским обмундированием. Николы имел свои планы, как бы ему без лишнего шума, пока все заняты войной, оттяпать кусок земли от Албании. Если рассуждал он в своём коныке, царь Георгиевичи пикутся о создании Великой Сербии, то почему бы нам, черногорцам, не подумать о создании Великой Черногории? Потирик сдавал сербам одну позицию за другой. Он сбрасывал в ущелье свои пушки и безжалостно рассыпал по каналам запасы крупы, только бы скорей убежать. А русские мареки Дунайской флотилии, отражая атаки венских мониторов, слали сербам боеприпасы, выгружали на пристанях бурты зерна. Сербы сражались с отвагой античных воинов,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 подвозить артиллерию, чтобы подавить сербов превосходством сил и огня в 10-20 раз. Сербская армия была измотана уже до предела, когда, по теории, почти без боя вступил в Белград, где и возвестил о полном уничтожении сербской армии. Для союзной Германии этот вопрос был очень важен.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 И потому с душевным надрывом князь сообщал в Петроград. Переутомление, физическое и нравственное, после 4 месяцев непрерывной борьбы овладело сербскими войсками до такой степени, что в середине ноября 1914 года катастрофа, кажется мне, неизбежна. Австрийская армия очень скоро превратилась в карательную. Виселицы не пустовали, а всех, кто ещё смел называться сербом, беспощадно расстреливали. Американский корреспондент Шепперд спрашивал офицеров из штаба генерала Патюрика: "Господа, зачем вы казните сербских женщин?" Австрийские офицеры это отрицали: "Вы плохо осведомлены. Да, мы уничтожаем сербских собак-мужчин".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 Сербы в который раз снова наголову разбили войска по теорику, от армии которого осталось едва ли половина того, что было. При развёрнутых знамёнах победоносная армия Сербии вернулась в поверженный Белград и над руинами славянской столицы вновь развернулось сербское знамя. В эти дни по теорику доложили: "Что делать?"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 Старый и добрый монарх шлёпнул на стене кабинета очередную муху, когда ему доложили о разгроме армий на Балканах. Английская газета Morning Post сообщала, что Франц Иосиф при этом известии склонился над письменным столом и горько заплакал. Ну, так ему и надо.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 Я видел, как перегоняли табуны трофейных лошадей, выхоленных на конских заводах Венгрии. Сербские солдаты делили между полками трофейные пушки без снарядов и пулеметы без патронов, а знамена дивизии армии, по теорика, отдавали бедным на тряпки. Полы мыть, что ли? Однако радоваться было рано. Перейдя к обороне...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 Как в мирные дни мчались комфортабельные вагоны международных экспрессов. Но полковник Артамонов, с которым мы встретились в Крагуевоце, сказал, что верить в нейтралитет Болгарии никак нельзя и обругал царя Болгарии. Фердинандишка, собачий сын, ни сегодня, так завтра продаст всех братушек Василию Фёдоровичу из Берлина. И тогда на Балканах Начнётся такая заваруха, хоть беги. Я заметил в Вартамонове перемену. Свои прежние симпатии к Апису он перенёс на Королевича Александра. Сам же Александр, огрубевший от загара, отнёсся ко мне с наигранным радушием. Королевич даже обнял меня, рекомендуя мою персону всем офицерам штаба воеводы Путника в таких словах: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 Уже извещённый о перипетиях моей судьбы, которая из лесов Пруссии привела меня в лагерь Гальбе, а теперь снова воскрешала меня на высотах Балкан, королевича сведомился, кто, по моему мнению, самый доровитый из немецких генералов. Гинденбург или всё-таки Людендорф? Макс Гофман, отвечал я.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 Я приглядывался ко всему и увидел столько горя, столько я сострадал людям, что все мои прошлые испытания казались мне теперь сущей ерундой. Дороги Сербии были забиты умирающими беженцами. Среди них в таких же условиях, ничуть не отличаясь от сбеженцев, без жалоб умирали тысячи раненых.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 Апис оставался виртуозом в сложном искусстве подавления чужой психики, а свои инквизиторские приёмы доводил до совершенства. Едва я попал в его кабинет, как сразу же, от самых дверей, упёрся животом в ребро стола, за которым восседал сам Апис. Всё такой же могучий, как мифический бык, и чёрный от загара, словно дьявол после жаркой работы в адском пекле. Не испугался, друже? спросил он меня. Нет. Молодец, если так. Любой австрийский шпион от самых дверей, на пороге из-за меня сразу шалеет, ибо люди привыкли видеть начальство в глубине кабинета. А тут на полу кабинета, в низ лицом, валялся мертвец. Он ещё нужен? спросил я о нём.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 Если бы и встретил, то я бы отвернулся. Неожиданным был следующий вопрос Апис. Предупреждал ли тебя о чём-либо Артомонов? Случая для серьёзного разговора ещё не возникало. Но скоро возникнет, строго предупредил Апис. А как прошла встреча с королевичем Александром? Он был крайне любезен. Апис надолго замолк. Мы сидели на разных концах стола, оглядывая один другого с непонятным для меня напряжением. Затем полковник Апис сказал, что в сербской армии стали таинственно исчезать люди, которые слишком много знали. И я думаю, что враги черной руки связаны даже не с Николой Пашичем. Их опекает кто-то повыше, более хитрый и более изворотливый, имеющий право единолично принимать самые крутые решения. — В меня однажды уже стреляли, — тихо добавил Апис. — Советую и тебе, дружа, быть внимательнее, не обольщая с любезностями королей, королев и королевичей. Мне было нелегко подобрать слова для ответа. «Война? К чему нам лишние страхи?» «Лишние!» — внезапно выкрикнул Апис. «Так смотри!» Он извлек из-под стола бумажный сверток круглой формы. И сначала мне показалось, что в этом ворохе старых белградских газет Апис бережет головку деревенского сыра. «Узнаешь?» — вдруг спросил он меня. «А?» Посереди письменного стола, как раз между нами, он водрузил голову майора Воя Танкосича, своего сподвижника по всяким тайным делам, правым и неправым, светлым и тёмным. Отчаянный вождь сербских партизан, комитетжей, так много сделавших для свободы южных славян, теперь слепо глядел на меня потухшими, словно выпитыми глазами мертвеца. Откуда его голова, спросил я? Могилу танка сейчас осквернили австряки, вышвырнув его из гроба, чтобы опозорить вождя комитаджии. Вот здесь, показала пес, вращая голову, словно драгоценную вазу, именно здесь след от пули, попавшей ему в затылок. Да, в затылок, когда танкасич ночевал в лесу. Влоб Это еще понятно, но пуля в затылке всегда подозрительна. Потому и говорю тебе, берегись, особенно по ночам. Железные пальцы нашей черной руки, собранные в мощный кулак, медленно разжимаются. В эту ночь мне совсем не хотелось возвращаться в ниш. Переполненный тифозной заразой, не хотелось вообще видеть крышу над головой. Я нарочно выехал на бивак батальона русских студентов-добровольцев. В основном здесь собрались москвичи, будущие филологи, историки, химики и физики, инженеры и писатели, готовые жертвовать своим будущим ради будущего страны, которой ещё не было на географических картах. В густой ночи, пропитанной ароматами трав и пронизанной звучанием цикад, ярко и жгуче полыхал костёр. По кругу ходил кувшин с местной ракией, и русские студенты, обняв друг друга за плечи, как побратимы камитаджи, мерно покачивались в такт песне. Быстры как волны дни нашей жизни, что час то короче на жизненный путь. Налей же, товарищ, за здравую чашу, кто знает, что будет у нас впереди? Впереди всех их ожидала неминуемая смерть. Апис предупредил меня, что чёрная рука, ослабев, уж разжимается. Но Апис ещё не сказал мне, что сейчас опасно для всех нас крепчает другая рука, белая.